Глава 10. Плох кто-то вентирист, что чурается грязной работы. Не я таким не был. Последовавшие за входом в Вальдиру 10 часов были наполнены кучей непрерывных дел и пролетели в мгновение ока. В первую очередь я покончил с локацией Милководис, сразу после входа ответил на зов двух групп, согласился быть их наёмным танком. Успешно защитил их от всех невзгод, получил законную плату и попросил сообщить всем, кто спрашивал, плюс если можно, отписаться на форуме, что наемник Бульк на мелководье больше не работает. Причина? Я вырос из этой локации и перебазировался в лес Тамура. Игроки пообещали и обещания выполнили. Я проверил форум, глянул на рейтинг и хмыкнул. Моё имя всё ещё было первым в рейтинге, но рядом с ником появилась перечёркнутая алой чертой золотая звёздочка. Всплывающая подсказка гласила, что бульквариус больше не танкует на мелководье и из рейтинга вскоре будет убран, уходя лидером достойному уважения. Вот это да, было чем гордиться. И я гордился. Честно говоря, с мелководья уходился с огромным внутренним сожалением. Прикипел душой, было что вспомнить. Опять же знал здесь каждый уголок и уловки каждого монстра. Сколько здесь всего случалось, но надо смотреть вперёд, будущее зовёт. Опять же, в своей цели я добился, поставил себе задачу достигнуть первой строчки рейтинга наёмников и выполнил её на пять с плюсом. Итог: меня стало узнавать всё больше народу, причём с хорошей стороны. Меня знают как надёжного молодого наёмника, что действительно старается выполнить своё дело на отлично. Прекрасно. Можно двигаться дальше, как я и поступил с помощью шлёпа, буквально вбив себя в попутное течение и рванул к лесу Тамура. Во время путешествия успел просмотреть умения и заклинания. До следующего уровня осталось совсем немного, а вот рост заклинаний замедлился, хотя я всечески старался использовать их при любой возможности. При должном старании у меня есть шанс сегодня добить третий ранг термитного светича. С серокаменной шкурой всё чуть хуже. Как и упоминалось в прочитанном гайде, за редким исключением, социальные заклинания растут быстрее, чем защитные и боевые. Убедившись, что пока радоваться нечему, я скрестил ноги, чуть откинулся, подставляя спину упругому водному потоку, и погрузился в чтение, найденное в песке рваной половины журнала. Новости, новости, мировые новости. Продолжаются поиски великого Нави. Кланы со звериными воплями дерутся за верфи, устраиваются саботажи, быстро теряют последнюю порядочность из-за одноуважения местных. На их фоне особенно выигрышно выглядят те кланы, что не позволили себе пасть столь низко. Среди таких можно отметить таких великих зубров, как Архитекторы, Боевые осы, Решительные паладины, Алый крест, Березовые плащи, Эльфы рассвета, Неспящие, Добрые троглодиты, Брандер, Брандер Шмар. Прогремел чудовищный силой взрыв на нижнем ярусе сапфировых шахт урочища Драгодрыга. Прибрежное месторождение было открыто совсем недавно, но разработка велась невероятно быстрыми темпами, что, возможно, и привело к трагедии, повлёкшей за собой гибель немалого числа рудокопов. Спасательные работы уже начаты, помимо владельцев шахты к расскопкам решительно подключились храбрые чужеземные герои. Слава им! Кланом неспящих организован новый турнир «Воины грядущего». Бои 10 на 10, 7 на 7, 5 на 5, 3 на 3, 2 на 2 и, разумеется, 1 на 1. Среди призов превосходное крафтовое снаряжение, оружие, редкие заклинания, что не купишь в обычных лавках, несколько артефактов, рекрутство последней ступени в клоне неспящих и главный приз — 10 билетов на армаду неспящих, что очень скоро отправятся на поиски затерянного материка. «Ведят светлые боги». Тут есть за что побиться. Каждая тыщет себе награду по вкусу. И вряд ли кто откажется от билета на Зарград. Да нельзя потрепанные страницы журнала не выдержали водных порывов и рассыпались серой трухой, что тут же была унесена прочь. Вот и почитали. Но переживать нечего. Я уже прибыл. До того, как в условленное время наведаться к кладовщику для выполнения задания по разгрузке, успел немного покрутиться по лесу Тамура и прикончить шестерых лягушек, девятерых здоровенных улиток, пару осьминогов и одну длиннющую рыбу, что перед смертью выплюнуло свой позвоночник вместе с черепом. Я, надо признаться, шалел, когда из предсмертно разинутой пасти вылетел подобный гостиниц, что пролетел разделяющие нас метры, и попытался вцепиться мне в лицо, но лишь скользнул по лбу шлема. Урона ноль, а вот в впечатлении целая тележка. Рыбка называлась кевкев. Будем знать. Убедившись, что в инвентаре валяется несколько выбитых кристаллов возврата, я шлепанул, врезаясь в течение и умчался к приглубью, где навестил Дрескина, предупредив его, что сегодня уже не появлюсь. Разгрузившись, повторив наказ ни в чём себе не отказывать, на всякий случай оставил в качестве аванса 20 медиков и с помощью кристалла возврата вернулся обратно в подводоворотье. поражённо крутя головой, я медленно спускался, шагая следом за ещё 17 игроками, уровнями от сорокового до шестидесятого. Я был самым младшим, и глядя на окружающий меня запредельно мрачный и даже зловещий антураж, понял, что зря я не прикупил щит понадёжней. Этот деревянный, что я держал сейчас в левой руке, обошёлся мне всего в две серебряные монеты. Но кто ж знал, что задание разгрузка повозок начнётся со столь страшного спуска в подземные ярусы склада, того самого с башенками. Спуска страшного именно своей тёмной атмосферностью, гробовым молчанием, сопровождающей нас пары стражей, один из которых нёс на плече активированный световой столб, выглядевший как увенчанный шаром хрустальный крест, покрытый загадочными рунами. Мы шагали за ним в ровном темпе, преодолевая ступень за ступенью по лестнице, ведущей в непроглядный, и чего уж скрывать, жутковатый мрак. Так глубоко я еще не бывал. А здесь глубоко, и никак нельзя было ожидать, что под складом окажется настолько глубокое подземелье. Когда я прибыл, то был удивлен количеством собранных игроков. Теперь же мое удивление возросло в разы, но я молчал. Когда ко мне обращались, я слушал, потом кивал и замирал. Когда все вытянулись длинной и в чем-то даже торжественной процессией, я влился в ее ряды и зашагал, стараясь держаться поближе к бронированной спине стража, несущего светоч. Кто-то из игроков вел себя столь же молчаливо и спокойно, другие же никак не могли заткнуться, задавая вопрос за вопросом. Это было бы полезно, получая не хотя бы изредка ответы, но стражи молчали, а другие игроки ничего не знали. «Мы спустились метров на сто», И я впервые ощутил не давление воды, но мои движения, пусть едва едва, но замедлились. Такое ощущение, что вода вокруг чуток загустела и приходилось прикладывать процентов на 3-4 больше усилий, чтобы сделать шаг, поднять руку или повернуть головой по сторонам. Вот она, глубина. Вот оно преддверие подводного мира. Сошедший с последней ступени страш отошёл, тяжело бухнул о каменный пол светочек, поставив его вертикально. Отступив, он оглядел нас с полших с лестницы и собравшихся у светящегося креста. Я постарался встретить его взгляд с максимальной бесстрастностью. Я спокоен, рядовое задание быстро выполнить, получить награду и тут же выпросить следующее. Глубина нарушил молчание страж, продолжая вглядываться в наши лица. Её не одолеть, но можно стать её частью, если захотите. Кто-то из вас уже знает всю опасную притягательность глубины, кому-то только предстоит её познать. Поэтому я хочу предостеречь. Бойтесь глубины, чужеземцы. Мы жители подводного мира, но глубина страшит даже нас. Глубина, что способна задавить, ослепить, сплющить, накрыть мраком и поглотить. Офигеть, прошептала девчонка рядом. Вот это речь. К настоящей глубине надо быть готовым. Уже более оптимистичным тоном продолжил Страш и даже вроде как едва едва улыбнулся. Изучайте умения, постигайте магию, снаряжайтесь как следует, и глубина станет вашим союзником. Это что-то вроде ненавязчивого предостережения на будущее, если я правильно понимаю. А заодно это введение, что сейчас закончится и в этом глубинном складе мы храним эплосы. Что такое эплас? Вот они. Страж повёл рукой, и часть зала озарилась повисшим в воздухе термитным заревом, высветившим хм, сани, обычные сани, гружённые решётчатыми ящиками, перетянутыми верёвками. Внутри ящиков мерцают синеватые стеклянные шары, переложенные водорослями. Каждый такой шар примерно с футбольный мяч размером. Эплосы это особые алхимические заряды для наших осадных машин, продолжил Сыхий пояснение Страж. В этих шарах заключена рвущаяся наружу алхимическая разрушительная сила. Давление изнутри настолько велико, что эплосы не могут храниться на малой глубине. Они должны содержаться в местах подобных этому. Сейчас вы испытываете на себе давление, что присуще куда большим глубинам. Так действуют наложенные на глубинный склад могучие чары. Стража поручила вам работу рутинную, но важную. Действуя осторожно и неспешно, вы должны перенести япсы с повозки в специальные хранилища, расположенные внутри вон того прохода. На этот раз рука стража указала на раскалывающую стену чёрную трещину. Хранилища представляют собой каменные желоба, тянущиеся вдоль стен. Держите япсы крепко. «Они тяжелы. Не бойтесь уронить такой заряд. На них печать и сдерживание. Однако они вскоре будут смыты, поэтому поторопитесь. Несмотря на крепкости Апласов, не советую пытаться их разбить. Если глупая попытка увенчается успехом, произойдет немалый сил и взрыв». «Офигеть!» — повторила девчонка. «Мы как рабы оружейных казематов». «Что?» — повернулся к ней страж. — Ничего, — она замотала головой, — радуюсь вслух и жду дальнейших инструкций. — Хорошо, — кивнул стражник и снова указал рукой на проход. — Не бойтесь кефрафов. Сияние зачарованного светоча действует на них усыпляюще. До тех пор, пока горит светоч, вечно голодные сторожа глубинного склада вас не тронут. — Кефрафы! — вырвалось и меня. Я задумчиво потер лоб и защелкал настройками, направившись на всезнающий игровой форум. И удивлённо хмыкнул. Доступа к форуму не было, о чём оповещало сообщение, в котором говорилось, что царящая в этом месте магия блокирует возможность телепортации, обмена сообщениями и даже выхода из игры. Пока я не покину склад, я не смогу выйти из вальдиры. Ещё я могу убиться о стену и наверняка возражусь на плите возрождения, что где-то высоко над нашими головами. Почему отрубили выход из игры? «Ну, наверное, чтобы никто не мог сейчас выйти из игры, а затем, позднее, войти снова и оказаться на складе уже в полном одиночестве. Остальные-то утопают». «Хлоп, и ты один одинёшенник в глубинном складе, полном алхимических бомб и голодных кеф-рафов». «Кеф-рафы, они отдалённые родственники рыбы Кеф-Кеф», — продолжил пояснение страж. «Только куда злее, быстрее и...» А можно быстрее к делу, не скрывая нетерпения, Искоки обратился к страже, стоящей в заднем ряду, высокий игрок Алтаратус 52-го уровня. Можно, после короткой паузы медленно кивнул стражник. Поручение вы услышали, приступайте, чужеземцы. Не приближайтесь к норам Кефрафов и не вздумайте сунуть в норы руку. Чёрт зело прошептал я, обращаясь к прервавшему разъяснение игроку. Проблемы, мальок, с вызовом глянул на меня Алтаратус. «Если тебе не интересно, другим инфа о кефрафах может оказаться полезна», — произнес я. «Так что да, проблемы. Скучно тебе? Иди в камешки, в грязи поиграй, в носу поковыряйся, а другим не мешай». «Я тебя запомнил, малек», — улыбнулся Алтаратус. «Так и я тебе», — ответил я, и, отвернувшись, зашагал к повозкам, оставляя последнее слово за собой. Не получилось. «Меньше булькай, бульк!» — насмешливо хохотнули мне в спину. Я промолчал, И продолжения внезапного конфликта не последовало. К ящикам я подступил одним из первых. Вместе с крепышом в жёлтой броне мы стянули один ящик вниз, аккуратно откинули крышку и с замиранием дыхания уставились на равнодушно поблёскивающие синие шары. "По одному", предупредил строгий страж. Нагнувшись, я обхватил снаряд, выпрямился и, не выказывая удивления, шагал к проходу, достаточно легко удерживая невероятно увесистый шар. Руки не скользили, выносливость и сила персонажа осиливали такой труд. Всё идёт хорошо. Теперь главное показать себя как минимум не хуже остальных. Минут за 20 я перетаскал чуть меньше десятка ящиков, занося их в проход и аккуратно опуская в глухо стукающуюся желоба, похожие на узкие поилки, что были расположены аккурат под чёрными дырами в стене. Из дыр вырывалась подогретая вода, доносилось странное шипение. Так и хотелось приблизить лицо к этой чернильной тьме и попытаться разглядеть усыплённого магея Кефрафа. Проявив чудеса настойчивости, я удержался от дурацкой идеи и продолжил работать, предпринимая все усилия, чтобы не столкнуться с другими игроками-грузчиками. Шары подали трижды, не у меня, но всё равно страшно было до жути. Шар вырывается из рук, закрутившись, устремляется к каменному полу. и с глухим стеклянным звуком тяжело ударяется. Пауза, тишина, все замерли. Секунды через три общий облегченный вздох и чье-нибудь злое растяпа, и снова возобновляется муравьиная осторожная беготня в подземных казематах. Когда осталось последних четыре ящика, я возликовал. Вот и закончили. По шару каждый перенесет, и дело сделано. Я повернулся к повозке, сделал шаг, В этот миг и грохнуло. Следующее, что я увидел, яркую и будто замедленную белую вспышку, чёрные ломаные фигурки подброшены в воду, тянущиеся к взрыву стражи. И тут замедленная съёмка кончилась, а меня с силой впечатало в дальнюю стену. С такой силой, что разом ушло 30% жизни, и я на автомате прижал к груди заряженную магией ладонь, подлечивая себя. Оглушение не было, успел убрать затылок от столкновения. В этот же миг ко мне вернулся слух, в уши ворвался разноголосый крик, грубые приказы. Кто-то из выживших игроков вяло крутился у повозки, пытаясь встать. Кто-то, как и я, отправился в далёкий полёт. Жизнь это главное. Я начал вставать, чтобы отправиться на помощь оглушённым, но едва успел привстать, как с коротким хлопком, похожим на удесятерионный по силе звук взрывающейся лампочки накаливания, светящийся крест лопнул. Меня шатнула новая ударная волна, и... Все вокруг погрузилось в кромешный мрак. «Свет угас!» Где-то в паре шагов от меня раздался полный ужас и девичий вскрик. «Свет угас! Мама, мама, кто-нибудь!» Я торопливо шагнул по направлению к явно впадающей в панику девушке, щелкнул пальцами, и надо мной зажегся термитный светоч. «Стража, стража, стража!» донеслось из клубящейся темноты. «Беда! Вот черт!» Испугалась? Я ободряюще улыбнулся тоненькой светловолосой ахилотке, что прижалась к стене. «Боишься темноты?» «Да!» Она шагнула ко мне, входя в световую зону, и с глубоким облегчением выдохнула, прижимая руку к левой части груди. «Дурацкая фобия!» «Когда все потухло, думала, сердце лопнет с перепугу!» «Лучше успокойся», — посоветовал я, нагибаясь и поднимаясь с заваленного обломками повозки пола все еще оглушенного игрока, чья голова оказалась внутри вспухшего воздушного пузыря. «Я спокоен», — вяло мотая головой, заверил меня игрок, биксонатор Родео. «Да не ты», — усмехнулся я, откладывая его в сторону и бросая взгляд на девушку. «Я читал, что если игровой кокон поймет, что ты находишься в слишком сильном стрессе, или там неполадки со здоровьем начались, игровой сеанс будет аварийно завершен и тебя выкинет из вальдиры». «Я спокойна», — выдохнула девушка. «Я спокойна». «А я читал, что иногда игровой кокон не видит проблемы со здоровьем, и... Человек умирает прямо в игре, но по-настоящему...» Заметил лежащий у стеночки биг санатор. «Я неспокойно», — часто задышала девушка-игрок. «Я совсем неспокойно». «Все будет хорошо», — улыбнулся я, проверяя количество маны и протягивая руку за малым эликсиром. «Все будет хорошо». «Бега!» — в дальнем углу начального помещения склада, у лестницы. ярко полыхнула желтая световая магия, разом высветив участок размером с теннисный корт. Стоящий у первых ступеней страж, держа под мышками сразу четыре странно обмякших игрока, повторил «Беда! Кеф-рафы пробудились!» «Съедят нас!» — тяжко вздохнул недвижимый бексонатор. «Ой, мама!» — пискнула девушка, колоссуха Александрии. «Все, кто может стоять или плыть ко мне!» Ревкнул страж и покосился на второго стражника, что привалился к стене рядом и явно не мог сделать ни шагу самостоятельно. Мы должны немедленно покинуть это место, Живея. Оглушение когда спадёт? спросил я у биксанатора, подхватывая его с пола. Оглушения уже нет, но осталось алхимическое отравление с паралитическим и дезориентирующим эффектом. Продлится ещё 5 минут. Обалдеть, буркнул я, протягивая руку девушке. Помчали. Спасибо. Ухватив ее за руку, я рванул через склад, сопровождаемый термитным светом. Когда я добрался до ступеней, там уже стояло трое игроков. Умных игроков. Они вцепились в оглушенного или отравленного стража, всем видом показывая, что готовы немедленно спасти стража правопорядка. «Быстрее!» — повторил первый страж. «Надо уходить!» «Светлые боги!» «И это все, кто откликнулся на мой зов!» «Остальные мертвы!» — ответил ему Алторатус, держащий раненого стража под руку. Мы должны уходить. Не все мертвы, возразил я. Только что видел еще трех полудохлых, они по дефектам отравления. Да что ты видел? крикнул Алтарус. Сказно же тебе было не булькой. Не мешай, не лезь, отпрыгни. Ну-ну, кивнул я. Ну-ну. Повернувшись к Колосухе, передал ей оглушенного бексонатора и глянул на стража. Я подберу оглушенных и с вами. Вперёд, принял тот решение и тоща не малый груз рванул по ступенькам вверх. Следом за ним двинулись остальные. Кто передвигался сам, ступая со странной неуклюжестью, кто-то помогал тащить оглушённых, остальные пёрли вверх к стальной колоде недвижимого стража. Лицы игроков были перекошены яркими эмоциями. Их до сих пор потрясывало от внезапно пережитого бедствия, и, судя по лицам, им это даже понравилось. Отвернувшись, я выбрал дальнюю цель и рванул к ней, заранее вытянув руки. Хрустя стеклянным крошевом, вздымая густую разноцветную муть, я добрался до покующегося в центре химической жидкой радуги бедолаги и потащил к лестнице. Оставив там, метнулся обратно и... Замер, поняв, что только что передо мной промелькнуло нечто темное, длинное и стремительное, прошедшее аккурат по грани между светом и мраком, А черт вырвалось у меня, прежде чем я продолжил самоубийственный бег. На этот раз я подобрал сразу двоих, гордо мычащих представителей героического чужеземного племени. Нагруженный ими добрался до лестницы, где оставил первого, и увидел, как отгоняемой термитным дрожащим светом от неподвижного тела рванулась стремительная рыбья тень. Что-то со спенса все больше пробормотал я, взваливая на себя третьего и начиная подъем. Страх... Настоящий животный или даже первобытный страх подгонял меня так сильно, что я взлетел по ступеням со стремительностью, идущей к космосу ракеты. Пролетев последний пролёт, я уронил игроков на пол, глянул на пустой склад. А где все? Повернулся и снова нырнул в подземную тьму. Там, в углу, под стеклянными осколками, обломками повозки и соломой, я заметил три ноги и едва мерцающий игровой ник либо там трёхногие чужеземец, либо их все же два, и они пока живы. Перепрыгнув пару сгустков серебристого тумана, я на ходу выхлебал два пузырька маны и снова замер, увидев, как вокруг закрутились юркие длинные тени, а мой светоч начал съёживаться и медленно затухать. Противодействующая магия. Скоро я окажусь во враждебной тьме. Поспешно присев, я порыл в инвентаре, поспешно экипировался и снова побежал к нужному углу, успел аккурат в той секунде, когда светочь погас. Я попытался активировать его снова, мана потратилась, но свет не зажёгся. Зато в подводном мраке зажглись зеленоватые вытянутые тела. В помещении склада лениво плыли по направлению ко мне огромные рыбы, чем-то смахивающие на мурен. но с вытянутыми вперед костяными челюстями, лишенными плоти и чешуи. С челюстями, что скорее подошли бы к крокодилу, а не рыбе. Бока и брюхо защищены отчетливо видимыми крупными чешуйками, испускающими зеленое свечение. Глаза выглядят, как полированные черные камешки. Присев, я заградил собой угол и затих, неотрывно глядя на приближающуюся смерть. Первый кеф-раф подплыл, почти коснулся меня страшными зубами И замедлившись втрое, двинулся прочь, опускаясь к полу. Остальные, словно получив ментальное послание, также изменили курс, уходя от угла. Покров Драскина сработал. Во мне, похожем на огромный кусок волосатой болотной грязи, рыбы не смогли различить вкусную добычу и не разглядели прикрываемых мною игроков. М-м, молчи, шикнул я, не оборачиваясь. Или сожрут. Хочешь умереть? Нет. «Умение терять жалко». «Сколько еще до конца эффектов?» «Три минуты». «У меня две», — прошептал второй голос. «Не брыкайтесь, когда я вас схвачу», — предупредил я, переводя взгляд на едва-едва различимую в зеленоватом сумраке лестницу. «Где-то метрах в пятидесяти над полом на ступенях есть яркая желтая черта. Это, как я понял, та граница, за которую не перейдут любящие глубокие воды Кефрафы. Рвануть туда...» Один из вариантов, а второй вариант дождаться стражей. И лучше я отсижусь, чем как дурак устрою спринт с рыбами-убийцами. Одна рыбина вдруг замерла, навелись точно на меня. Проклятье, буркнул я, запуская руки в мусор и выдёргивая вялые тела. Проклятье. Поняв, что особая экипировка меня только замедлит, я убрал её, скостовал на себя серокаменную кожу, подхватил игроков и Использовал шлёп, когда ко мне метнулась рыбина. Магический пинок отшвырнул меня в сторону, разом приблизив к лестнице. Ещё раз. Следующий пендель помог мне добраться до лестницы и преодолеть несколько ступеней. Несясь вверх, поглядывая на шкалу бодрости, я не оглядывался, а зачем? Чтобы увидеть становящихся всё ближе жутких кефрафов, чем-то похожих на рыбьих зомби. Ещё быстрее. Крикнул болтающийся у меня под рукой щуплый хилот в балахоне мага. Ой, ужас, ой, кошмар, там такое, быстрее, быстрее! Что Но там? там? Зачестил второй, висящий головой вперёд. Что там? Что там? Там хищный мрак, полный мрак. Поспешите, чужеземцы, властный требовательный голос раздался сверху. И снова я даже головы не вскинул, глядя только на степи, перебирая ногами с максимально доступной быстротой и используя шлёп, как только уходил его трёхсекундный откат. Магический пинок отшвыривал нас недалеко, но при этом делал это быстро, позволяя хоть сколько-то выдерживать дистанцию. Где она? Жёлтая линия границы мелькнула под ногами и ушла назад. Я продолжил бег, попутно разменившись с бегущим навстречу стражем, несущим над головой огромный светящийся шар светоча. Оглянулся я только в ступени через 50, а когда понял, что опасность миновала, облегчённо выдохнул, позволил игрокам шмякнуться на камень. И сам уселся рядом, с высоты глядя на потрясающее по своей силе зрелище. Стоя у жёлтой границы, удерживая над собой пылающий светом шар, страж, бесстрашно глядел перед собой в воду, кишащую стремительными телами ужасных кефрафов, что крутили хоровод, не сводя со смельчака многообещающих чёрных глаз. Жуть и такое вот в глубинах подводного мира. Похоже, я стал убеждённым жителем мелкогодья. Ох-хо-хо, сказал я вслух, поднимаясь сам и опять подхватывая ношу. Ну и дела. Было круто. Непонятно, почему сделал такой вывод один из обездвиженных. Прямо круто. Я бы повторил, согласился второй. Покачав головой, я двинулся к освещённому множеством огней проёму над головой. Шумиха поднялась неслабая. Спасибо тебе, добрый чел. Да не за что, ответил я жертвой алхимического отравления. Не за что. Сейчас меня занимало другое, и думаю, всех собравшихся, как и меня в первую очередь интересует одно: а почему вообще произошёл взрыв? Герой, отважный герой. Этими словами встретил меня рыжеусый десятник стражи, когда я выплыл из склада с башенками. Я облегчённо опустился на освещённое надводным солнцем дно. Благодарю за столь лестные слова, склонил я голову с трудом, сохранив спокойное выражение лица. Куда труднее было удержаться от лихого прыжка в водное небо, но я справился и с этим. Но нет, это стража под водоворотом, я благодарить тебя, чужеземец Сбольквариус, ты спас многих в этот день, и ты не останешься без достойной награды. Поздравляем! Плюс 1 доброжелательности к отношениям со стражей под водоворотом. текущий уровень доброжелательности со стражей под водовороте плюс один. От всей души благодарю за проявленное доверие. На этот раз удержаться от странных нелогичных действий было куда сложнее. «Доверие стражи завоевать тяжело, а вот потерять легче легкого», заметил страж. «Поручение по разгрузке повозок с алхимическими снарядами зачтено как выполненное. Стража рада, что жертвы оказались не столь велики. Вот твое денежное вознаграждение». Учитывая обстоятельства, я повысил награду до золотой монеты от всей стражи и бочонка отменного сухопутного пива Абул и Габр, которое ты бесплатно можешь получить в трактире Клинок Тамура. Благодарю. Будет ли расследование причины внезапного взрыва? Я с интересом подался вперёд, в то время как руки прятали монету в инвентарь. Это внутреннее дело стражи. Ловка ушёл от ответа десятиник, показав тем самым, что жалкой плюсовой единицы в моей репутации всё же маловато для посвящения в тайство стражи. Если это случайность, на всё воля светлых богов, пожал я плечами. Если же это диверсия, диверсия. Десятник задумчиво покатал это слово на языке и вперёк в меня жёсткий взгляд серых глаз. Видел что-то необычное, подозрительное? Нет. Всё, что заметил вспышка взрыва, после чего меня унесло в стену. Всё произошло очень быстро, кивнул стражник. Что ж, вернёмся к твоей награде. Наше доверие ты начал завоёвывать. Подобные отважные деяния не могут остаться нами незамеченными. И этого вполне достаточно, широко улыбнулся я. Другой награды мне не надо. Уверен, более чем. Что ж, тем бескорыстней и добрее твой подвиг, чужеземец Булк. Если захочешь ещё раз поработать на стражу под водоворотием, дай только знать. Для такого, как ты, у нас всегда найдётся работа, если ты в ней заинтересован. Очень признался я, делаю шажок к десятнику. Очень заинтересован. Прошу следующую работу. Вот как? А как же отдых после случившегося? Посидеть в трактире, выпить свежего пива, полюбоваться танцующими в течениях кронами водорослевых деревьев. На пенсии так и сделаю, отрубил я. Задание? Ну что ж, тогда пойдём и найдём тебе работу по плечу. Чужеземец с бульк. Я с готовностью зашагал следом, бросив только один крайне задумчивый взгляд на исходящий разноцветным дымом склад. Мне всё же интересно причина внезапного взрыва. Очень интересно. Слишком уж всё внезапно случилось, и насколько я помню, перед взрывом я бросал взгляд на повозку и поэтому уверен, Рядом с ней никого не было. Оставшиеся ящики с синими шарами стояли в центре повозки и никак не могли соскользнуть. Да даже если бы и соскользнули, что от того? Шары защищены печатями стойкости, как раз на этот случай, чтобы не разбиваться при падении. Загадочно и интересно. А ещё я знаю, кто получит бочонок свежего пива. Этот пресс не будет мной с выгодой продан. Нет. Он достанется кожевиннику Дрескину. Сегодня созданное им снаряжение спасло мою жизнь. И не только мою. Вот кто истинный герой невидимого фронта. Друг Больк, в голосе хромого Велдура звучала искренняя радость. «Ты доказал!» Доказал что, осведомился я с ответной улыбкой, оглядывая пустой торговый зал. Я специально дождался, когда последний посетитель покинет лавку, чтобы переброситься с торговцем парой слов наедине и гордо заявить ему, что на текущий момент моя репутация у стражи Сугуба положительная. Текущий уровень доброжелательности со стражи под водоворотье +2. Ещё одну единицу я сумел накинуть уже не случайными подвигами, а не пристанным трудом на благо общества. перетаскивание ящиков и бочек, уничтожение мелких подводных макриц, странных полупрозрачных жуков и даже корабельных акватермов, что представляли собой аналог сухопутных термитов. Акватермы атаковали любую древесину и поэтому представляли собой особую угрозу для надводных кораблей, запросто превращая их погружённые в океан брюха в настоящее решето, и много времени им на это не требовалось. «Еще я дробил камни, откапывал от наступающего песка под ножья стен, срывал с грядки агрессивно хрюкающих рупохрапов, и на этом список далеко не кончается. За все мои напряженные труды я получил в общем семь серебряных монет и корзину рупохрапов, которую продал еще за три монеты. Да, я собирался обо всем этом рассказать хромому Вэлдуру, но по его лицу и голосу понял, что тот уже все знает. Даже обидно как-то». Зато экономит время и не придётся что-то доказывать. Доказал чистоту своих помыслов, как-то туманно пояснил торговец. Если я в положительных отношениях со стражей, значит, мои помыслы чисты? Хм, ладно. У меня и в мыслях нет кого-то обмануть, добрый Велдур отозвался я. Предпочитаю договариваться, а не обманывать, трудиться, а не бездельничать, стремиться, а не дремать. Именно такой авантюрист мне и требуется, чтобы наконец-то отыскать его. Но не пойми меня неправильно, дорогой друг. Я верю тебе, и тебе доверяют стража. Но я всё же спрошу. Дашь ли ты мне своё честное слово, что в этом деле между нами всё будет по справедливости и без обмана? Мне хватит одного твоего слова. "Я оно у тебя есть", Вилдур спокойно ответил я. Даю тебе честное слово бульквариуса, что не подведу, тебя не предам, не обману ни в этом, ни в каком-нибудь другом деле. Даю тебе не просто слово, даю тебе мою клятву. Велдур спокойно кивнул и разжал правый кулак, показав мне почти прозрачную зеленоватую пластину с вырезанным на ней ликом старца с огромными перепончатыми ушами, стоящими дыбом волосами и оскаленными в добродушной улыбке клыками. Пластинка на моих глазах посветлела, мигнула золотым и потухла. Я перевёл выпросительный взгляд на хромового Велдура, и он с готовностью пояснил: Светлый бог дал Ирдар, услышал твою клятву, друг Бульк, а чтобы всё было справедливо, поднёс ладонь к губам, он отчётливо произнёс: Клянусь, что буду поступать честно и по справедливости с моим другом Бульквариусом, и в этом, и в других делах. «Услышь мою клятву! Дал-эр-дар!» Пластина медленно посветлела, мигнула золотым и погасла. Я на всякий случай проверил интерфейс и свой статус, но не нашел каких-либо изменений или сообщений. «Отныне мы боевые товарищи», — как-то грустно улыбнулся торговец. «Но я настолько сильно покалечен проклятием, что не смогу отправиться с тобой на розыске, друг Бульк. Я могу лишь рассказать тебе все, что знаю и помню». рассказать каждую мельчайшую подробность, а затем, если ты что-то найдёшь, а я что-то вспомню, помочи ещё и не слишком мудрым советам. Ты недооцениваешь себя, Вэлдур хмыкнул я. Прости, ты упомянул проклятие. Предлагаю разместиться для беседы так, как положено настоящим авантюристам. Воодушевлённо хлопнул в ладоши Вэлдур и, нагнувшись, подребежал чем-то под прилавком, после чего выпрямился с пыльной бутылью в руках. Ёж ли ты хмельной, друг Бульк? В этом мире, да, кивнул я. Как? Как? Э, впрочем, неважно. Торговец щелкнул пальцами, и дверь за моей спиной лязгнула самим собой, вставшим на место засовом. Ещё один щелчок, и одна стена разъехалась, разделив пополам роскошную шкуру гигантской волосатой свиньи, открывая небольшую и почти пустую комнату. Два удобных кожаных кресла, на полу Чешуйчатая шкура странного розового крокодила, что при жизни достигал в длину метра 3. Невысокий столик с бокалами, несколько книг, выполненный из хрусталя или чего-то подобного термитный камин, в котором тут же вспыхнул уютный жёлтый огонёк. Над камином перекрещены тонкая рапира из сабли. Чуть ниже них старый кожаный ремень с привязанной к нему вместительной поясной сумкой. Вот и вся обстановка: скупо, стильно, Не считая потрёпанных книг и личных вещей, всё остальное выглядит максимально дорого. Хлопнула пробкой бутылка. Указав на одно из кресел, Вельдур радушно улыбнулся: "Присаживайся, компаньон Бульк". С удовольствием компаньон Вельдур, приняв бокал, я пригубил и удивлённо приподнял брови. "Вкусно. Вот такое вот смешное определение наверняка старого и очень редкого вина. Вкусно. Красное, густое, тяжёлое". Оно легко перекатывалось в магически мерцающем бокале, что не позволял солёным водам океана растворить эту выдержанную виноградную вкуснятину. Вкусно. Для такого случая винцо подходящее, удовлетворённо крякнул торговец, откидываясь на спинку кресла и переводя на меня задумчивый взгляд. Как тебе эта комната? Я бы не отказался от такой же, чистосердечно признался я. Истинно мужская берлога. берлога настоящего авантюриста, ушедшего на покой. «В точку, друг Бульк, в точку! Ведь я именно он, авантюрист, ушедший на покой! Хотя, если уж на чистоту, я никогда не был тем, кто провел десятилетия в путешествиях к краю Вселенной. Я рыбешка местная, рожден на свет в небольшом тихом поселении добытчиков роговых пластин». Этокий почти хуторок, называющийся Черепаший Холм, что уютно расположился на расколотом не иначе как божьим ударом гигантском черепашьем панцире. Может то, что я родился и вырос на спине древней бронированной твари, и составило мой характер мечтателя. Родись я где-нибудь среди тихих и светлых водорослевых садов и любовно возделанных полей, вполне бы мог выбрать судьбу фермера. Что скажешь? Я молча развёл руками, поняв, что от меня реплик и не требовалось. Прихлёбывающее вино Вэлдур вошло во вкус, с удовольствием погружаясь в далёкое прошлое. И мне это нравилось. Похоже, сейчас я услышу неплохую историю. Вкусное вино, вкусная история и полезная информация. Да, я оказался в настоящем раю. Детские мечты о приключениях сбылись не сразу, Первые годы я, не покладая рук и усердно раздувая жабры, трудился с отцом, вырезая пластину за пластиной из панциря мертвого колосса, но живущий у сердца червь не давал покоя, и неизбежное случилось. Собрав узелок со скудными пожитками и парой кусков хлеба, я попрощался с семьей и отправился на поиски приключения. Так я стал новичком-авантюристом, Что вскорре воли судьбы по бесконечному плетению дорог добрался до подводоворотья. Ещё бы, об этом месте, где сокровища падают буквально на голову, остаётся только подобрать гремела настоящая слава. Тебе всё ещё интересно, друг Булк? Крайне интересно, заверил я. Я прибыл в подводоворотье с намерением задержаться тут совсем ненадолго, а остался на всю жизнь. стал богатым торговцем, а не авантюристом. Да. Взор Храмового Вульдура потускнел ненадолго, но он тут же воспрял и широко улыбнулся. Торговцем тоже быть неплохо. Кто, как не торговец, чаще всего сталкивается с удивительными артефактами и страннейшими порой находками, что приносит ему на продажу авантюристы всех мастей. Я видел столько непонятного, что и не перечислить. Не малую часть увиденных интересностей я так и не смог понять и оценить. Приходилось советовать отнести их в гильдию магов Преглубья, тамошние мудрецы разберутся. Но вернёмся к тем временам, когда я был тем, кто блуждал по лесу Тамура, поглядывая в небо, убивая различных тварей и веря, что однажды мне улыбнётся настоящая удача, и я наткнусь на великое сокровище. Что ж, моя мечта исполнилась. Порой мне чудится, что красная птица услышала мой безмолвный алчный крик и сама поманила меня. Красная птица. Так я называю корабль, глянул на меня торговец и сморщившись потёр больную ногу. Тот корабль, что сделал меня богатым, за одно изуродовав и поколечив. Мой длинный нос, что всем бросается в глаза, Меня не так сильно и бросается, заверил я, горько рассмеявшись, Вэлдурот махнулся: "Не щади меня, добрый друг, боль к не щади". Этот страшный нос причина того, что я не видел родной семьи уже долгие годы. Уверен, они знают, что я ещё жив. Я не забываю отсылать им деньги и подарки. Но они не знают, где я нахожусь, и не узнают Я не собираюсь представать перед материнскими и отчимыми очами э таким уродом. Хм. А разве нет артефактов, что могут временно скрыть или чуть как бы подправить это всё не то. Что ж. Красная птица. Она привела меня к себе так же, как я привёл тебя сюда. Незаметные крохотные хлебные крошки, разбросанные там и сям, крошки, которые нельзя вдруг заметить. Их приходится искать самому и искать настойчиво, если придётся выскребать помойные бочки и ящики до первозданной белизны. Удача улыбается лишь упорным, и ты доказал это, сумев отыскать то, что десятки чужеземцев до тебя, кто приходил ко мне с рекомендацией от Крудола, пропускали мимо глаз. Я старался изо всех сил, не стал я кривить душой, и старания окупились. Что ж, а теперь Слушай историю о том, как я наткнулся на тропу из скудных хлебных крошек, что привели меня к месту, где улёгся на дно затонувший корабль Красная птица. И слушай внимательно, Бульк. Я не пропущу ни слова, заверил я, устраиваясь поудобней. Мелькнула мысль записать на видео рассказ торговца, но делать этого я не стал. Нет, слишком уж завораживает меня эта обстановка. Я чувствую себя настоящим авантюристом, что готовится услышать нечто невероятное, а затем пуститься в ещё более невероятные приключения. Хромой Вэлдур, наслаждаясь вином, порой прикрывая веки и ненадолго погружаясь в воспоминания, рассказывал мне о том, как ему удалось напасть на след сокровищ. Перечисляя сделанные им шаги, он медленно загибал пальцы и загнул уже четвёртый. Когда глаза, лежащие на полу бронированной шкуры, вспыхнули жёлтым, помурчившись, Вэлдур прервал рассказ, недовольно поглядел на мерцающий жёлтый свет и перевёл взгляд на меня. "Неотложные торговые дела с одним из чужеземных кланов". "Понимаю", вздохнул я, пытаясь скрыть разочарование. "Но мы можем продолжить позднее, скажем, ближе к вечеру". С радостью. "Прекрасно. Одна просьба, друг Булк. Пойтинь мою лавку с помощью телепорта. Думаю, нам не к чему привлекать к тебе чужое внимание, а оно появится, если окажется, что хитрый торговец Вэлдур ведёт с юным чужеземцем какие-то тайные переговоры в закрытой на засов лавке. Что они обсуждают? Может, тут пахнет золотом? Осторожность нужна, согласился я, но у меня с собой только кристалл возврата в подводоворье. Этого достаточно. Используй его. Я, кажется, где-нибудь неподалёку. Поспеши, Бульк, и возвращайся вечером. Я расскажу остальное, буду обязательно заверил я, доставая кристалл. Сжал его, и окружающий мир разбился мозаикой, чтобы снова собраться через секунду, но сложиться в другой рисунок. Я оказался где-то на окраинных улочках, на задних дворах различных заведений и неподалёку от опустевшего навеса кожевника Драскина. Зло попыхтев от разочарования на самом интересном месте, блин, я чуток подумал и повернулся в сторону рынка. Раз пока нет возможности послушать старую интересную историю, займусь делами. Похрустев шеей, размяв плечи, морально подготовившись, я нырнул в клубящуюся на рынке толчею, чуть потолкался из стороны в сторону и быстро обнаружив жертву, совершил злодейское торговое нападение на неуверенно блеющего парнишку, торгующего жалким волосатым рваньём. Но это по моей версии. По его же мнению, он только из доброты ко мне был готов за достойную цену уступить эти прекрасные образчики шкур. Я с этим согласен не был и, усилив натиск, сумел сбить цену втрое, купив 9 рваных шкур за 20 медиков. Обманщиком я себя не считал, и никто так не считал, но ну реально одно рваньё. Потратив ещё 4 серебряные монеты, я прикупил по соседству 6 куда более качественных, но всё ещё рваных шкур оборотнивых лягушек. Убрав всё в инвентарь, заскочил в продуктовую лавку, где приобрёл куток овощей и водорослевых ягод, не забыв добавить к ним пару свежих рыбин, что нистово бились в плетёнках. Под синим торговым навесом купил свиток телепортации и отправился в преглубье. Дрескин был мне рад, едва глянув на продукты, Он швырнул их на ближайший стол, схватил свежие шкуры, свободной рукой сцапал меня за край рубахи и потащил за собой. Я и не подумал сопротивляться, поняв, что кожевинник хочет показать мне что-то интересное. Догадка подтвердилась сразу. На столе лежало несколько уже знакомых по виду предметов из фирменного снаряжения дресс-кина. Все тот же самый набор. Покров, ступы, хваты, плащ, сапоги, перчатки. Но почему так радуется кожевник? Увидев его приглашающий жест, я осторожно опустил на пол бочонок с пивом, подошёл к столу и согнулся над предметами, принявшись их изучать. Мне хватило минуты, чтобы увидеть разницу. Выпрямившись, я одарил кожевника широченной радостной улыбкой. Получилось. Начало получаться, поправил меня мастер. Да, принял я поправку. Улучшения пока небольшие, плюс есть перекос в минус, но плюсов всё же больше. Верно, друг Бульк закивал Гроскин верно. Светлые боги улыбнулись нам. Позволь рассмотреть ещё раз. Рассмотреть, а не твои, друг Бульк, и только твои. Думаю, ты должен оставить старое снаряжение здесь и взять новое для испытаний в боях. Мудрое решение, согласился я, доставая из инвентаря старое снаряжение. Ну и сюрприз ты мне устроил, добрый мастер. «Сюрприз!» — кивнул кожевеник. «Я старался! Ведь я вижу, как стараешься ты! Пылающий в твоей душе огонь зажигает и меня! И это лишь начало, друг Бульк!» «И это лишь начало!» — повторил я, откладывая старые вещи и берясь за новые. «Ступы дресс-кина. Тип — экипировка. Минимальный уровень — 32. Описание». Невероятно прочные болотные сапоги, обладающие целым рядом как ценных, так и резко негативных качеств. Стащены мастером-кожевенником-дрескином. Класс предмета обычный. Эффекты. Минус 4 внешний вид, плюс 5 сила, плюс 8 выносливость, плюс 3 ловкость, плюс 13 защита, плюс 11 сопротивления. Дополнительно. Прочность повышена на 40%. Перманентный эффект «Болотная вонь». Перманентный эффект «Налипшая мерзость». Плюс 4 к маскировке. Только на территории Тамура. Хваты дресс-кина. Тип «Экипировка». Минимальный уровень 32. Описание. Невероятно прочные и надежные толстые кожаные перчатки, обладающие целым рядом как ценных, так и резко негативных качеств. Созданы мастером-кожевенником дресс-кином. Класс предмета «Обычный». Эффекты. Минус 4 внешний вид. плюс 3 – выносливость, плюс 6 – ловкость, плюс 10 – защита, плюс 4 – сопротивление. Дополнительно, прочность повышена на 40%, перманентный эффект болотная вонь, перманентный эффект налипшая мерзость, плюс 4 – к маскировке, только на территории Тамура. Покров дресс-кина, тип – экипировка, минимальный уровень – 32. Описание. Невероятно прочный, крепкий и слишком тяжелый кожаный плащ-тент – обладающий целым рядом как ценных, так и резко негативных качеств. Создан мастером-кожевенником Дрескином. Класс предмета обычный. Эффекты. Минус 6 ловкость. Плюс 16 защита. Плюс 12 сопротивления. Дополнительно. Прочность повышена на 40%. Перманентный эффект «Болотная вонь». Перманентный эффект «Налипшая мерзость». Перманентный эффект «Аура болотного монстра». Перманентный эффект — свой среди своих. Перманентный эффект — нечто. Минус 40 к грузоподъемности. Плюс 11 к маскировке. Только на территории Тамура. «Да!» — кивнул я. «Да!» Первые результаты инвестиций налицо. Снаряжение начало улучшаться. Плюс улучшения пока мизерные, но все же. Моя задумка работает. Осталось надеяться, что следующая версия снаряжения не заставит себя ждать. Ещё раз поблагодарив кожевенника, напомнил ему об очёнке пива и пообещав, что вскоре притащу ещё сырья, я уточнил, не нужен ли ему помощник. Оказалось, да, пригодился бы достаточно смышлёный мальчик на побегушках. Чинов много, бегать не хватает. Мальчик на побегушках? Нет ничего проще. Я заверил Дрескина, что уже завтрашним утром в его распоряжении окажется действительно смышлёный паренёк, что примет на себя часть хлопот. Правда, помогать он будет лишь полдня, остальное время тратя на обучение воинскому делу. Обрадованный Дрескин от избытка чувств пару раз чихнул и вернулся к работе. Я же рванул к площадке, где под надзором сурового старика тренировалась ахилотская молодежь, отыскал там Дульмирла, поболтал с ним немного о разных житейских пустяках, после чего оповестил его о новой важной работе. сообщил адрес и условился, что с рассветом он будет у дверей склада, где проработает до полудня, после чего вернётся сюда для продолжения обучения. Закончив с этим делом, я взмыл над городом, крутанулся, оглядел нужную струю и с помощью шлёпа влетел в течение, помчавшись обратно к подводОВОротию. В городе я нигде не задержался, и стремительный полёт много времени не занял, но я всё равно опоздал. Я понял это, как только рухнул сводных небес рядом с лавкой раненый осьминог. Где и замер в полный отарапи, если не сказать в шоке. Красивая необычная постройка была будто взорвана. Она уцелела, но на её глиняных стенах появились следы термитной копоти, места оплавления. Выбитая взрывом дверь лежала в десятке шагов. Ни одна живая актиния, осьминог или рак больше не жили в разбитых стенных горшках. Изнутри вырывалось толстое струя дымных пузырей, что устремлялись к поверхности. У входа стояло четыре мрачных данэль-застражника и ещё один десятник. Тяжело ступая по битому хламу, переступил через порог. Отмерив я пары шагов, оказался рядом с зевака игроком. Привет. Что тут произошло? Тут? Для чего-то переспросил игрок 60-го уровня. Да ограбление, походу. Э, Вэлдур. Кто? Хозяин лавки? «А, фиг его знает, но рванула знатно. Бам! Аж рыбу оглушила, и она вверх брюхом всплывать начала. Игроков некоторых глушануло. У меня просто в ушах зазвенело, но я далеко был». «Когда это случилось?» «Да минут двадцать назад». «Ага». Двинувшись к лавке на ходу, я торопливо прикинул и понял, что взрыв произошел минуты через три-четыре после того, как я покинул подводоворотье. А перед этим я был свидетелем того, как в лавку к храмовому велдору пришли какие-то гости из чужеземного клана. Что ещё я знаю? Да вроде ничего. Добрый день, поздоровался я со стражами. Сейчас не до бесед, чужеземец бульк, не скрывая напряжения в голосе, произнёс десятник, и я понял, что делиться со мной новостями никто не будет. Кивнув, молча отошёл, чтобы не спровоцировать падение репутации, и широко шагая, заторопился к уже неплохо знакомому складу с башёнками. «Мне нужно много работать, мне нужно много думать, мне нужно оглядываться по сторонам и пристально приглядываться ко всем странностям. И лучше все эти пункты объединить, чтобы не терять времени. Работа на благо стражи — лучший вариант, учитывая, что я могу поднять с ними доброжелательность отношений и благодаря этому выяснить что-нибудь интересное. Проклятье! Связано ли это как-то с сокровищами красной птицы? Просто случайность?» А может, на самом деле обычное ограбление? Как же сильно не хватает проверенной информации. Действуй, Боулк, действуй.